Возвращены нераспечатанными. — А по какому адресу вы их пересылали? — Не знаю, — сказала она, — пересылал муж. — Но он ведь знал, по какому адресу посылать эти письма. — Вы меня допрашиваете? — О, нет, — сказал я кротко, — нет, нет. Я только осмелился подумать, что имею право узнать, что случилось с моими письмами, которые вы не спросясь, посылали на наш адрес. Милая госпожа Фреда Бойль сказал я, пожалуйста, отнеситесь ко мне по-человечески. Она засмеялась тихо, но так, что мне было слышно, и ничего не сказала. Я хочу сказать, что есть область, в которой люди хотя бы из идейных соображений становятся человечнее. Значит, по-вашему, я до сих пор вела себя... — Бесчеловечно? — Да, — сказал я. Она опять засмеялась, очень робко, но все же слышно. — Меня ужасно огорчает вся эта история, — сказала она наконец. — И больше я ничего сказать не могу. Вы всех нас страшно разочаровали. — Как клоун? — спросил я. — И это тоже, — сказала она. — Но не только. — Вашего мужа, наверное, нет дома? — Нет, — сказала она. — Он приедет только через два дня. Он ведет предвыборную кампанию в Айфеле. Что? — крикнул я. — Это было что-то новое. — Надеюсь, хоть не за ХДС. — А почему бы и нет? — сказала она таким тоном, что я понял. Ей хочется повесить трубку. — Ну что ж, — сказал я. Не слишком большое будет требование, если я попрошу вас переслать мои письма в Бонн. — Куда? — В Бонн, сюда, по моему здешнему адресу. — Как вы в Бонне? — спросила она. И мне показалось, что она чуть не сказала «Ох, Боже мой!» — До свидания, — сказал я. — Спасибо за столь гуманные отношения. Мне было жаль, что я... Так на нее рассердился, но больше я не мог. Я вышел на кухню, взял коньяк из холодильника, отпил большой глоток. Ничего не помогло. Я глотнул еще раз. Все равно не помогло. Меньше всего я ожидал, что госпожа Фреде Бойль так со мной разделается. Я был готов услышать длинную проповедь о святости брака с упреками за мое отношение к Марии. У нее вся эта догматика выходила вполне мило и даже логично, но раньше, когда я бывал в Бонне и звонил ей, она только шутливо приглашала меня помочь ей на кухне и в детской. Должно быть, я в ней ошибся. А может быть, она опять забеременела и была в плохом настроении? У меня не хватило духу позвонить ей еще раз и попробовать выпотать, Что с ней такое? Она всегда так мило относилась ко мне. Можно было объяснить ее поведение только тем, что Фреда Бойль, наверное, дал ей строжайшие указания отшить меня. Я часто замечал, что жены доходят в своей преданности мужьям до полного идиотизма. Госпожа Фреде Бойль, конечно, была еще слишком молода, чтобы понять, как больно меня задела ее неестественная холодность. И уж, безусловно, нельзя было от нее требовать, чтобы она поняла, какой оппортунист и болтун ее фредди Бойль. Только и думает любой ценой сделать карьеру и, наверное, отрекся бы от родной бабки, если бы она стала ему поперек дороги. Наверное, он ей сказал «Шнира вычеркнуть». И она меня просто вычеркнула. Она подчинялась ему во всем, и пока он считал, что я ему еще пригожусь, ей разрешалось хорошо ко мне относиться, что было вполне в ее характере, а теперь она должна была идти против себя самой и относиться ко мне отвратительно. А может быть, я их зря обвиняю, и они оба просто поступали, как им велела совесть? Если Мари действительно вышла за Цюпфнера, значит, им, наверное, грешно служить посредниками, помогать мне связаться с ней.